36. голинсон уводит Холли и Джерома к... ладно, куда-то. Коджес сидит на ящике, наклонив голову, руки лежат на бедрах. Один из рабочих осторожно подходит к нему и предлагает вызвать скорую. Коджес благодарит, но отказывается. Он не верит, что Брейдис сможет услышать вой сирены приближающейся скорой или вообще что-то за грохотом здесь и сейчас, но не хочет испытывать судьбу. Уже испытывал и в итоге все, кто сейчас в аудитории Минго, включая сестру и мать Джерома, оказались в опасности. Он предпочитает умереть, чем рискнуть еще раз, и надеется, что умрет, прежде чем ему придется объяснять, как он влетел в такое дерьмо по самое не хочу. Только Джейни... Думая о Джейне, смеющейся в его Федоре, надетой на бекрень под фирменным углом Филиппа Марлоу, он знает, представься возможность все повторить, он пошел бы тем же путем. Ну, почти. На втором заходе более внимательно прислушивался бы к миссис Мельбурн. «Она думает, они среди нас, — сказал бы у Фингера, — они посмеялись. Но, как выяснилось, смеялись они над собой, верно?» потому что миссис Мельбурн была права. Брейди Хартсвилд на самом деле чужой, и он все время бродил среди них, ремонтируя компьютеры и продавая мороженое. Холли и Джером ушли. Джером с револьвером 38-го калибра, который принадлежал отцу Ходжеса. У Ходжеса большие сомнения в том, что стоило посылать семнадцатилетнего юношу с заряженным оружием в набитый людьми зал — При обычных обстоятельствах хладнокровие Джерома не занимать, но сохранит ли он его, когда над сестрой и матерью нависла смертельная опасность? — о Холли нужно прикрывать. — Помни, ты на подстраховке, — сказал он юноше, прежде чем Голлинсон их увел, но тот даже не кивнул, и Ходжес не уверен, слышал ли его Джером. В любом случае Ходжес сделал все, что мог. И оставалось только сидеть, бороться с болью, пытаться протолкнуть воздух в легкие, ждать взрыва и надеяться, что его не будет. Тридцать седьмое. За свою жизнь Холли Гибни дважды попадала в психиатрическую лечебницу в подростковом возрасте и после двадцати. Мозгоправ, к которому она ходила впоследствии в годы ее так называемой «зрелости», называл эти периоды «уходами от реальности». Это, мол, не очень хорошо, но лучше психических расстройств, после которых многие уже не возвращаются в мир нормальных людей. У Холли для этих уходов было свое название. Для нее это были периоды полного сумасшествия, отличающиеся от малого или среднего сумасшествия, ее обычного состояния в повседневной жизни. Причиной полного сумасшествия Холли после двадцати – Стал ее босс в риэлторской фирме Фрэнк Митчелл «Изысканные дома и поместья». Босса звали Фрэнк Митчелл-младший. Он модно одевался, лицом напоминал разумную форель. утверждав что работает она из рук вон плохо, что коллеги презирают ее, что она может остаться на фирме только при одном условии, если он возьмет ее под свое крыло. Для этого требовалось, чтобы она с ним спала. Ходжес не хотела спать Фрэнком митчелом младшим и не хотела терять работу. Если бы потеряла, то лишилась бы квартиры и ей пришлось бы вернуться домой, к робкому отцу и властной матери. В конце концов, внутренний конфликт разрешился. Однажды она пришла на работу рано утром и разнесла кабинет Фрэнка Митчелла-младшего. Потом Холли нашли в ее закутке. Она забилась в угол с окровавленными кончиками пальцев. Она искусала их, как зверек, пытающийся вырваться из ловушки. Причиной первого полного сумасшествия стал Майк Стердевант. Именно он придумал приставшее к ней, как банный лист, прозвище «Лепе-Лепе». В те дни, только перейдя в старшие классы, Холли хотела одного — незаметно перебегать из кабинета в кабинет, прижимая учебники к едва проклюнувшимся грудям — и глядя на мир сквозь занавес волос, прикрывавших прыщавое лицо. Но и тогда и хватало проблем помимо прыщей. Тревога, депрессия, бессонница, а хуже всего была самостимуляция. Звучало как мастурбация, но речь шла о другом, о навязчивых движениях, которые зачастую сопровождались обрывками разговора с самой собой. К легким формам самостимуляции относились обгрызания ногтей, и жевание губ, к более тяжелым — размахивание руками, оплеухи, удары в грудь, поднимание воображаемых гирь. Примерно с восьми лет Холли охватывала себя руками и дрожала всем телом, что-то бормоча себе под нос и строй зверские рожи. Приступ продолжался пять или десять секунд, после чего она продолжала прерванное занятие, читала, шила, вместе с отцом бросала мяч в кольцо на подъездной дорожке, Она не отдавала себе отчета, что проделывает все это. Пока однажды мать не сказала ей, что надо перестать трястись и строить рожи, а не то люди подумают, что у нее припадок. Майкл Стардевант относился к мужчинам, заметно отстающим в поведенческом развитии. Пребывание в средней школе он считал великим утраченным золотым веком своей жизни. Он учился в выпускном классе, И, подобно Кэму Ноулсу, казался юным богом. Широкие плечи, узкие бедра, длинные ноги, золотистые волосы, похожие на нимб. Играл в школьной футбольной команде, естественно. И встречался с капитаном группы поддержки, естественно. В сравнении с Холли Гибни пребывал на совершенно другом уровне школьной иерархии. И при обычных обстоятельствах она никоим образом не могла привлечь его внимания. Но он ее заметил, потому что однажды приступ самостимуляции случился с ней, когда она шла в школьную столовую. Майкстер Девонт и несколько его дружков-футболистов проходили мимо. Остановились, уставившись на нее. Девушка обхватила себя руками, тряслась, строила рожи. Губы растягивались и изгибались, глаза то превращались в щелочки, то вылезали из орбит... При этом какие-то нечленораздельные звуки, может, слова, может и нет, пробивались сквозь стиснутые зубы. — Что ты там лепечешь? — спросил ее Майк. Холли опустила руки и в крайнем изумлении уставилась на него. Она не понимала, о чем он говорит, знала ли что он на нее смотрит, и все его друзья. Смотрят и улыбятся Что? — переспросила она. «Лепечешь — Лепечешь! — прокричал Майк. «Лепи, лепи, — Лепе-лепе-лепечешь! Другие подхватили его крик, когда она побежала к столовой, опустив голову, натыкаясь на других учеников. С тех пор ученики старших классов Уолнат-Хиллз называли Холли гибней исключительно «лепи-лепи», и так продолжалось, пока не начались рождественские каникулы. Именно тогда мать нашла Холли голой, свернувшейся калачиком в ванне. Девушка заявила, что никогда больше не пойдет в среднюю школу Уолнат-Хиллз, а если мать попытается заставить ее, покончить с собой. Вуаля! Полное сумасшествие. Когда ей стало лучше ненамного, она пошла в другую школу, пребывание в которой вызывало у нее меньший ненамного стресс. Она никогда больше не видела Майка Стардеванта, но ей по-прежнему снился сон, в котором она бежит по бесконечному школьному коридору, иногда в нижнем белье, а другие ученики смеются над ней, показывают на нее пальцем и называют лепе лепе Она думает о старых добрых днях учебы в старших классах, когда вместе с Джеромом идет за Голлинсоном по лабиринту комнаты коридоров под аудиторией Минга. «Именно так брейди Хартсвилд и будет выглядеть», — думает она, — «как Майкстер Девон, только лысый». И она очень надеется, что настоящий Майкстер Девант тоже облысел, где бы он сейчас ни находился. Лысый, толстый, предрасположенный к диабету, донимаемый склочной женой и неблагодарными детьми. «Лепе-лепе», — думает она. «Я с тобой поквитаюсь», — думает она. Голлинсон ведет их через столярную мастерскую и пошивочный цех, Мимо гримерных по коридору достаточно широкому, чтобы провозить смонтированные декорации. Коридор упирается в грузовой лифт, двери которого открыты. Из шахты доносится веселая поп-музыка. Поют о любви и танцах. К Холле ни то, ни другое отношения не имеет. «Лифт вам ни к чему», — говорит Горринсон. «Он поднимет вас за кулисы, и в зал удастся пройти только через сцену». — Послушайте, у этого человека действительно сердечный приступ. — А вы настоящие копы? — Вы на них не похожи. — Он смотрит на Джерома. — Вы слишком молодой. Потом с еще большим сомнением на холле А вы... — Слишком чокнутая, — заканчивает Холли. — Я не собирался этого говорить. — Может, и так, но подумал точно. Холли знает. Женщина, которой когда-то дали прозвище Лепи-Лепи, всегда знает. — Я звоню копам, — говорит Голинсон. «Настоящим копом, если это какая-то шутка!» «Делайте все, что считаете нужным!» — перебивает его Джером, думая, почему нет. «Пусть звонит хоть национальной гвардии если есть желание. Так или иначе, в ближайшие минуты все закончится». Джером это знает, и Холли тоже. Револьвер, который дал ему Ходжис, лежит в кармане. Тяжелый и, на удивление, теплый. «Если не считать духовушки...» Ему подарили ее на день рождения в девять или десять лет, несмотря на возражение матери. Он никогда в жизни не носил при себе оружие. А этот револьвер кажется живым. Холли указывает на дверь слева от лифта. «Что это за дверь?» Голлинсон медлит с ответом, и она продолжает. «Помогите нам, пожалуйста. Может, мы не настоящие копы, может, в этом вы правы, но в зале действительно находится человек, который очень опасен». Она набирает полную грудь воздуха и произносит слова, в которые ей самой верится с трудом, хотя она знает, что это чистая правда. «Мистер, мы — это все, что у вас сейчас есть!» Голленсон задумывается, потом говорит. «Лестница выведет вас к левому входу в аудиторию. Она длинная, наверху две двери, левая на улицу, правая — в зал у самой сцены. Так близко, что музыка может оглушить». Коснувшись рукоятки лежащего в кармане револьвера, Джером спрашивает «А где сектор для людей с ограниченными возможностями?»